Одним словом, Фридалин здесь на земле мечтал о борсучьем рае. Легче всего было бы углубиться в Буковый лес и прогнать матушку Фредизинхи на старой лисьи норы. Но Фридалину разонравился Буковый лес. Не хотел барсук делить его с ненавистной лисой. Потому-то он и решил покинуть место своего детства, побродить по белу свету и поискать счастье на чужбине. — Где-нибудь да найду я барсучий рай, — думал он.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 Какой у него, видите ли, красно-рыжий хвост, Какие тонкие сильные ноги И зеленые, сверкающие огнем глаза. Будь наш создатель хоть чуточку справедливее, Он бы всей лисьей красотой наделил бы меня, А бессовестному нахалу Одал бы мои короткие лапы И мою скромную шкурку. Но нет, правда, в этом мире. И сколько же горе еще выпадет на мою долю,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 вести жизнь бурсука. Но такого на свете не бывает. К тому же Фридолин совсем позабыл, что не такой уж он благородный и смирный. Разве не он прогнал родной мать из норы? Разве не он в поисках корма лишал жизни тысячи жуков, червей, лягушек, а то и птенцов, выпадавших из гнезда? А сколько пчелиных, осиных и шмелиных гнезд он разорил, прерстившись сладким метком? Словом,